Множественное открытие В дальнейшем, размышляя об этом, я поняла, что происшедшее между мной и Энн Петчет можно считать художественной версией множественного открытия. Этот термин используется в научном сообществе, когда двое или больше ученых в разных частях мира приходят к одной и той же идее одновременно. Исчисление, кислород, лента Мёбюса, существование стратосферы – теория эволюции – все это лишь отдельная примера идей, у которых было несколько открывателей. Почему так происходит? Этому нет логического объяснения. Как могут два человека, которые никогда не слышали о научной работе друг друга, прийти к одним и тем же научным заключениям в один и тот же исторический момент? И тем не менее это случается чаще, чем вы можете себе представить. Когда венгерский математик XIX века Янош Бойяи пришел к открытию неевклидовой геометрии, отец торопил его с публикацией материалов, пока кто-нибудь еще не реализовал ту же идею. Он говорил, для идей, как и для растений, настает время, и тогда они созревают одновременно в разных местах, точно так же, как ранней весной на солнечных местах повсюду вылезают подснежники. Множественные открытия происходят и вне научной сферы. В мире бизнеса, к примеру, существует представление о том, что новая великая идея может витать где-то поблизости, носиться в воздухе, и первый человек или компания, которая ее уловит, получит преимущество первооткрывателя. Иногда все хватаются за идею одновременно в безумной борьбе за первенство, Пример – возникновения персональных компьютеров в 1990-е годы. Множественное открытие порой можно наблюдать даже в романтических отношениях. Никто годами не проявлял к вам интереса, и вдруг неожиданность – два ухажора одновременно. Это, конечно же, тоже множественное открытие. На мой взгляд, множественное открытие похоже на то, как будто вдохновение колеблется – не может выбрать и в конце концов решает использовать два канала одновременно. По правде говоря, вдохновение может позволить себе поступить так, если захочет. Оно совершенно не обязано оправдываться перед нами и объяснять свои мотивы. Я считаю, нам и так уже посчастливилось, что оно со всеми нами общается, а просить его еще и объяснять свои действия было бы чересчур. В конце концов, это же просто подснежники, которые пытаются вылезти на свет». И не надо заморачиваться из-за странности и непредсказуемости всех этих событий. Просто примите их как данность. Таковы уж странные, мистические условия творческого существования. Тут не может быть ни краж, ни прав собственности, ни трагедий, ни проблем. Там, откуда приходит вдохновение, нет ни времени, ни пространства. Там не место соревновательности, эгоизму или каким-либо ограничениям. Есть только сама по себе идея, и та настойчивость, с которой она без устали ищет, пока не найдет такого же упорного компаньона или нескольких компаньонов. Так тоже случается. Соглашайтесь сотрудничать с этой настойчивостью. Трудитесь с ней бок о бок со всей доступной вам открытостью, доверием и усердием. Работайте, вкладывая свое сердце, потому что, я обещаю, если вы будете работать каждый день, день за днем, то в одно прекрасное утро вам посчастливится прорваться и расцвести.